Глава двадцать девятая Сама Даша для надежности даже назад посмотрела, но там никого не было. «Я?» — спросила она, указывая себе на грудь рукой. «Позвольте, ваше величество!» — вмешался старичок. «Но у этой девы нет знака вовсе!» Идет ничего не сказала, просто с интересом наблюдала за происходящим. «Иди сюда!» — попросил король. Но старичок явно был в недоумении. Пожав плечами, Даша выполнила просьбу Летарта и подошла, а затем села на стул рядом и положила руку с раскрытой ладонью на стол. «Ну вот», — пробормотал старичок, — «как я и говорил, ничего нет. К сожалению, нам придется обратиться к другим странам ваши. Принесите мне кисть и краску», — снова прервал его Летарт. Старик нахмурился. Он явно не понимал, что происходит, но требования своего короля выполнил. Спустя несколько минут он вернулся с кистью и темным пузырьком. Что вы собираетесь, помолчим? В голосе летарда послышалось раздражение. Старик захлопнул рот и сел на прежнее место, принимаясь деловито перебирать бумажки. Сиди спокойно, потребовал летард от Даши и подхватил ее руку. Приблизив ее ладонь к глазам, он некоторое время внимательно что-то изучал, а затем взял кисть, обмакнул ее в чернила и принялся самым кончиком обводить линию жизни на руке Даши. Это было щекотно, из-за чего она почти дернулась, но хватка летарда была железной. Вся комната замерла. Было так тихо, что все слышали тихие смешки Даши, которая едва могла терпеть эту пытку. «Чистый лист» потребовал король. Старичок оперативно протянул ему необходимое. Едва тонкий, почти прозрачный лист оказался в руках летарда, король приложил его к ладони Даши и слегка прижал. Только тогда она поняла, что именно он пытался сделать. Когда эта мысль вспыхнула в голове, Даша с недоверием посмотрела на летарда. «Вы ведь не серьезно, не так ли?» — спросила она ошеломленно. Старичок пораженно охнул из-за ее неуважительного обращения и тона. «Что вы себе!» Он не договорил, так как наткнулся на бритвенно-острый взгляд короля. «Сейчас узнаем», — бросил летард и, отняв лист, протянул его сначала Эдит. Та наклонилась с любопытством. Некоторое время знахарка внимательно осматривала рисунок и даже сверяла его с рукой короля, а потом почему-то довольно хмыкнула она был ее вердикт даша ощутила как ее сердце подпрыгнуло к самому горлу она что эдит имеет в виду что происходит позвольте старичок торопливо взял лист и положил его поверх перерисованного знака короля некоторое время он пыхтел и смотрел а потом все таки выдал результат знаки совпадают ваше величество Но я хотел бы уточнить, что такого просто... Великолепно! оборвал его снова летард, явно не желающий ничего больше слышать. Хлопнув в ладоши, он поднялся и подал руку Даше. Та рефлекторно приняла ее и поднялась следом. В голове царил сумбур. Она понятия не имела, что будет дальше.